Часть вторая. «Вот это и красный. начинайте боксировал пилот десантного корабля. «Абордаж по Эшер, Спайны проревел Толанд Фейст, распахивая люк. Он вынырнул из неподвижно зависшего судна, прижимая болт-винтовку к керасе и жестко приземлился на ксеноструктуру. Материал глухо заскрипел от удара, опустив взгляд Боец увидел свои босые ноги и деревянный паркет. Он моргнул от удивления, и реальность исказилась обратно. Теперь окованные железом сапоги Толанда стояли на белой, кристаллической поверхности совершенно чуждого мира. Полупрозрачное вещество внутри пронизывали серебряные нити, пульсирующие голубым светом. «Оно живое!» – с омерзением подумал Фейс. «Вся эта блядская штуковина живая!» Когда остальные абордажники с гулким стуком десантировались вокруг него, сержант осмотрел сверкающий ландшафт впереди. Если сена аномалия выглядела как серебристый шар, висящий в космосе, то вблизи больше напоминала сферическую паутину из стекловолокна. Ее пряди завивались одна вокруг другой и, закручиваясь вверх и вниз внутри структуры, образовывали лабиринт взаимосвязанных троп. Толанд не видел ни прямых линий, ни острых углов. Казалось, всё здесь состоит из единого живого кристалла, и структуру в целом не собрали, а сплели. На периферийном участке сферы, где высадилась рота темная звезда», пряди скрутились в широкое плато, но дальше они многократно разветвлялись, Утончаясь при каждом разделении, Фейст прикинул, что ближе к ядру объекта абордажникам придется идти колонной по одному. Не слишком заманчиво, однако обстановка ничем не отличалась от тесных коридоров и тоннелей, по которым гвардейцы пробирались на других заданиях. Но нет, поправил себя Толанд, ощутив холодок дурного предчувствия. Ничего подобного мы еще не видели. Наружна атмосфера, сержант Бардашник. Воксировал специалист Шройдер на чистоте взвода. Ледяная, как кровь лаксатля, но дышать можно. Неважно, бросил фейст, разглядывая черное ничто между прядями. Хотя объект не защищали от вакуума ни стены, ни энергетические заслоны, по крайней мере заметные для человеческих глаз или приборов, тут имела сила тяжести, а возможно и воздух приемлемого качества. Но только дурак стал бы вдыхать его. «Остоялся закрытыми от пустоты, братья! Повторяю, закрытыми от пустоты!» В его шлеме пропищали подтверждающие ВОК сигналы от других взводных командиров, включая капитана Фрёза, который возглавлял группировку, развернутую на дальней стороне сферы. Вообще говоря, такие решения следовало принимать старшему офицеру. Однако во время миссии Фрезы всегда прислушивался к мнению Толанда. И это всякий раз шло на пользу делу, даже если и не радовало грёбанного комиссара. Лемарш, как обычно, потащился в бой вместе со взводом Фейста, негласно пометив его как слабейшее звено из подразделений Темной звезды». Панцирная броня и чукву, помеченная алыми полосами, казалась ярким пятном на репутации Т-3 «Красного». Но сейчас Толанд не мог отвлекаться на такие мысли. «Если повезет... Их тень вообще не выберется с задания живой. Стройте вокруг меня, братья!» Скомандовал сержант, когда приземлился последний боец его взвода, и десантный корабль с рёвом унесся прочь. «Стандартным клином сандина, готовка столома!» «Уже занялся сейчас. Воксировал штурмовик-абордажник. «Блин, значит, ты Произнес Зеврай суеверным трепетом в голосе. «Надо было зачистить его из космоса, товарищи!» Он стоял рядом с Фейстом, но говорил по каналу связи, поскольку герметичная броня заглушала обычную речь. Когда абордажник закрывался от пустоты, спасательными тросами ему служили ВОКС и кислородный резервуар, закрепленный на спине. «По-любому параплазменных тут все развалит!» Заметил Аврам Сантина, который закончил сборку взводного болтера на треноге. Нам только нам понаделать для начала. Вот только с ксенотехом точно не скажешь», — предостерег Шеройдер. «Он всегда прочнее, чем кажется. Но и задание в любом случае не такое», — вмешался Толанд. «Мы должны идти внутрь, братья. Знаю, шеф!» — отозвался Сантино с лязгом, вставляя в громадное оружие ленту боепитания. «Только смыслов там нет». «Именно так, брат», — мысленно согласился Фейст. По крайней мере, для нас. Рота Темная звезда» направлялась к орбитальным станциям «Экзордио» для отдыха и пополнения ресурсов, когда получила приказ явиться в сектор Аскеллон для выполнения особо важной операции. Инструктаж перед заданием оказался настолько отрывочным, что его, считай, и не было. И пошли разговоры о том, что за ниточки тянут откуда-то сверху, возможно, даже из Инквизиции. Такое уже случалось... Причём ублюдки всякий раз оставались в тени, чем бы ни заканчивалась миссия. Слепой мужчина в изумрудно зеленых одеяниях, который поднялся на борт крейсера абордажников для наблюдений, выглядел замкнутым и изворотливым. А Толланд Фейст знал по опыту, что именно от таких типчиков неприятностей только и жди. Кто-то хочет понюхать потроха этой штуковины, а мы ему нос, братья. Так всегда... Осекшись, сержант нахмурился. Кристаллический клубок перед ним внезапно задрожал, словно Толанд смотрел на него сквозь марево. А что там вдруг появилось внутри? Прищурившись, фейст разглядел мерцающий проход с деревянной обшивкой, словно совмещенный с миром чужаков. От такой картины у Толанда возникло ощущение, что его выворачивают наизнанку. Это прекрасный, видите это! боксировал он. Никто не ответил. «Я спросил». Внезапно живот сержанта пронзила невыносимая боль, лишившая его дара речи. Фейсту почудилось, что в брюхо ему угодил болт-снаряд. Он отшатнулся и ударился о стену. «Что за блядь?» Мучительно прошипел Толанд, пытаясь разобраться в чепухе, которую ему скармливали собственные глаза. Гвардеец стоял в проходе. раньше замеченным им сквозь толщу кристалла. Оглядевшись вокруг, Фейст увидел вместо своих бойцов штабели ящиков и какое-то темное помещение вроде склада. Он смутно припомнил, что заполз сюда во время Набата. «Стоп! Какого Набата?» «Что это за место и где его отряд?» «Т-3 красный! Как слышите?» произнес Толанд, и лишь затем понял, что Вокс тоже исчез. Вместе со шлемом и панцирной броней. Хуже того, из оружия у него остался только кинжал. причем окроплённый кровью. Той же самой, в которой была вымочена просторная белая пижама его хозяина. «Я убил Глики», — вспомнил абордажник. Только к тому времени Конрад уже умер. Нет же, бред какой-то. Конрад Глики был жив и здоров еще пару минут назад на десантном корабле. Они с Толандом проверяли друг у друга кислородные резервуары. «Это все чертово логово ксеносов», — осознал Фейст. «Оно ебет мне мозги». «Не доверяйте ничему, что видите, братья!» Прорычал он в несуществующий Вокс. «Хватит, совершенно бардашник!» — приказал ему комиссар Лемарш по закрытому каналу. В тот же миг... Иллюзорный коридор словно схлынул, как волна опрятливе, унося с собой мучительную боль в животе. На его месте возник кристаллический мир. Вернулись и товарищи Толанда. Бойцы стояли вокруг него, целясь в направлении горизонта. Их лица скрылись затонированными визорами, но Фейст представлял, как они напряжены. отчёт!» — повинуясь порыву, скомандовал Толанд. «Обандажник хочет спаян кровью!» — отозвался Конрад. «Что ты видел, сержант-обордашник?» — спросил Зеврай. Он поглаживал золотую аквилу, приклеенную скотчем к нагруднику. Хотя сам боец утверждал, что грешно прятать святой символ под бронёй, все они знали истину. Чингиз Зеврай боялся, что талисман не сработает, если его прикрыть. «Пока там ничего не имеется, шеф». Доложил Сантино, вводя вдоль горизонта стволом своего тяжелого оружия. Сержант абордашный комитет твое поведение! Потребовал капитан Фреза на главном канале. Фейст помедлил, заметив, что к нему подошел комиссар. Гвардеец не хотел лгать братьям, однако, услышав правдивый ответ, Лемарш мог счесть его безумцем или пуще того колдуном, да и верил ли сам Толанд в то, что хотел сказать. Да пошло оно все нахер, решил боец. Не знаю, что я видел, но ко мне в голову явно пытались налезть. Оно знает, что мы здесь. Предупредил Фейст, перейдя на общую частоту роты. Это место выглядит тихим, но оно только притворяется, мертвым. Будьте начеку, братья, чувство абордажа у нас тут не выйдет. Принято к сведению, совершенно. ответил капитан Фреза. Твое подразделение на позиции». Толанд понял, что до сих пор не сообщила о развертывании своей команды. Выругавшись про себя, он отправил сигнал. «Подтверждение получено, т «Красный». Всем вводам приступить ко второму этапу. Действуем без спешки, абортажники «Красный», скомандовал Фейст. «Сантин, удерживай точку эвакуации». Взвод начал продвижение, построившись наконечником стрелы с Толандом на острие. С обеих сторон от него шагали по две дюжины солдат. Каждый фланг замыкали штурмовики, прорывники... в укреплённой броне и с тяжелыми стабберами, возле которых шли специалисты с ауспиками. Сержант знал, что три других взвода точно так же продвигаются к ядру структуры с равноудаленных точек на ее периметре. По расчетам корабельного кагитатора, диаметр сферы составлял около 9,5 километров. Вроде бы идти недалеко. Однако никто не знал, насколько усложнится переход, когда гвардейцы покинут внешнюю часть аномалий. Особенно, если дорога начнёт увиваться спиралью вверх и вниз. Почему-то Фейст сомневался, что все пройдет легко. «Конечно, нет. Нас ждет ёбаная мясорубка!» Убежденность в этом обрушилась на Толанда с такой силой, что он замер. Сержант не чуял неприятности нутром, а твердо знал, что большинство людей, вошедших в лабиринт, останутся там навсегда. «Надо развернуть бойцов, пока этого не произошло!» «Снова!» — подумал Фейст. «Снова?» Впереди него кристаллическое полотно уже начинало расплетаться на многочисленные пряди. Вскоре Толанду придется разбить взвод и направить отделения по разным маршрутам в надежде, что хоть кто-нибудь отыщет путь к центру. «Никто не сумеет», — предсказал он. Или вспомнил. Уже очень скоро, когда гвардейцы безнадежно заблудятся в этом клубке, Кристаллический мир примется петь. И тогда за ними придут режущие огни. «Режущие огни?» Фейст сдвинул брови, стараясь разгадать смысл словосочетания. Боец чувствовал, нет, знал, что оно означает нечто ужасное, однако не мог разглядеть таящийся в нем образ. «Сержант-абардашник почему-то остановился!» Требовательно спросил Лемарш. «Реза!» Успел произнести Толанд. Нечто с ошеломительной силой врезалось в него. Опустив взгляд, Фейст увидел, что из его левого плеча торчит короткая железная стрела, но боль от этой раны не шла ни в какое сравнение с вновь нахлынувшим терзанием в животе. Тебе велели не двигаться, и намерянин! крикнул кто-то. Толанд недоуменно поднял глаза. Он вновь стоял в иллюзорном проходе, но уже не в одиночестве. На него орал бритоголовый мужчина в сером кителе, размахивавший коротким мечом. Рядом женщина в такой же форменной одежде перезаряжала арбалет. «Свечные стражи», — как-то отстраненно вспомнил Фейст, выдергивая стрелу. «Брось оружие и встань на колени», — завопил мужчина. «Сейчас же!» Не сомневаясь ни секунды, гвардеец вскинул кинжал и бросился в атаку. Женщина с округлившимися от паники глазами поспешно выпустила второй болт. Толланд попробовал уклониться, однако тело неохотно подчинялось командам и стрела царапала ему левую щеку. Пока стражница неуклюже тянулась за новым снарядом, Фейст врезался в нее, будто шаровой таран, и сбил с ног. Одновременно с тем, как арбалетчица треснулась затылком о пол, сержант парировал рубящий выпад мужчины боевым ножом. Раскрежетав по клинку кинжала, меч застрял в загнутом кверху эфесе. Зарычав, абордажник рывком выдернул у противника оружие и впечатал кулак ему в лицо. «Меня тут не должно быть», — проревел Толанд. Хотя одного попадания вполне хватило бы, чтобы вырубить стражника, гвардеец продолжил молотить его, разъяренный тем, что эти поддонки как-то отрезали его от взвода. На третьем ударе послышался треск. Тот рухнул, конвульсивно дёргая ногами. Сержант оглянулся на женщину. Та лежала без сознания. «Верни меня!» Крикнул Толанд, адресуясь к самой Вселенной, и зажмурился. Открыв глаза, он увидел, что по-прежнему находится в коридоре. «Верни меня, сука!» Вселенная снова не послушалась. Откуда-то сверху донеслись раскаты грома, почти не приглушённые деревянными стенами. Вместе с шумом нахлынули воспоминания, хотя Фейст и не представлял, настоящие они или нет. Сержант находился на океанском корабле, еретическом судне, которое везло его в сторону лжи. И не только его. Где-то здесь были и братья Толланда, по крайней мере то, что от них осталось. Почему гвардеец бросил их? «Муха!» — с ненавистью вспомнил Фейст. «Мне надо было прибить муху!» Тварь выманила сержанта из лазарета, после того, как он разобрался с ее гниющей марионеткой. Бедный, дважды мертвый Глике, выглядел так, словно разлагался уже несколько дней. Его молочно-белые глаза глубоко утопали в распадающемся лице. Ходячий труп не отбивался, пока Талант резал его на куски, А вот насекомое носилось вокруг них с радостным жужжанием, будто наслаждаясь представлением. Потом Фейст охотился за мухой по всему кораблю, ведомая абсолютной уверенностью, что должен прихлопнуть ее. Однако мелкая скотина то и дело ускользала в последний момент, дразнила его, заманивала все дальше. Ударом кулака Толланд расщепил стенную панель. «Надо вернуться», — прохрипел он. «Предупредить их!» «Кого?» Славный взвод, готовый войти в гнездо резаков или изувеченных призраков, вышедших с другой стороны. Как возможно, что и те, и другие реальны? У сержанта застучало в висках. жары боль накинули удавку на мысли. Пока он пытался распутать узел, из-за угла спереди выбежал еще один свечной страж — Заметив павших товарищей, он сбился с шага, остановился и вскинул арбалет. Фейст метнул кинжал, и мужчина вскрикнул. Клинок пробил ему грудь. «Похоже, их тут многовато для меня», — подумал Толанд. Пошатываясь, он подошел к умирающему врагу и выдернул бы боевой нож. «Мне нужны мои братья!» «Разумидия!» месте они сумеют захватить этот корабль-призрак и развернуть его, может, даже найдут способ вернуться в ту кристаллическую западню до пробуждения режущих огней. Фейст помедлил, осознав, что понятия не имеет, где находится лазарет. «И почему судно такое большое?» в пизду!» Буркнул он и, случайным образом выбрав направление, заковылял по качающемуся коридору.